В главном зале собрались домашние. Дневную работу завершили и возвели барьеры против поползновений зла. Воздух наполнял запах пищи. Люди повторяли шуточки о парнях из университета и о том, что когда Олтер закончит обучение, у него будет выбрита макушка, как у монаха. Олтро с нетерпением ожидал сигнала к ужину. Но это не было связано с его аппетитом. На платформе стоял стол, покрытый хорошей льняной скатертью. В центре стояло кресло его деда. Оно было очень красивым, с балдахином и сияющими медными подлокотниками. По обе стороны от кресла деда стояли кресла пониже. Юноша спрашивал себя: может, запрет на общение с дедом был наконец снят? Неужели ему позволят сидеть среди его семейства? Юнаш так сильно страдал из-за своего положения изгоя, что в тот момент избавление от унижений стало бы для него величайшим подарком. Но его надеждам было не суждено осуществиться. Вилдеркин сказал ему недовольным тоном: "Сегодня у нас гости, мастер Уолтер. Милорд Альвгар, как обычно, потребовал, чтобы всё лучшее было выставлено на стол". Милорд очень гордый человек, если бы вы видели, как мы много расходуем запасов из складов. Волтер Горьков вздохнул. Как глупо было надеяться на то, что дед смягчится. Наверное, ему никогда этого не дождаться. Юноша был настолько печален, что его не утешало красивое убранство зала. На каждом конце стола на платформе стояли два ценных кубка деда. Обычую ценным кубкам давались названия, и один из кубков назывался Любимый Джон, а второй Бернард из Клерво. Олтер знал, что где-то обязательно расскажет гостям историю этих кубков. На столах стояли серебряные кувшины и высокий канделябр с подставками для многих свечей. Действительно, сервировкой стола можно было залюбоваться. В нижней части зала расставляли козлы так, чтобы они вместе с главным столом образовывали букву Т. Вилдеркин взял серебряную салонку, кивнул алтарю и поставил её на некотором расстоянии от того места, где соприкасались столы. Это значило, что старый компромисс остаётся в силе. Алтарь всегда сидел ближе к главному столу. Это было выдумкой деда, который не позволял мальчику находиться за основным столом но не желал его унижать и не сажал внука вместе со слугами. Олтер увидел, что друг против друга были поставлены два кресла, что напротив него будет сидеть три страны. Когда дед вошел в зал, Олтер понял, что тот не уважал своих гостей, несмотря на то, что к ужину тщательно подготовились. Алфгар из Гернис нисходительно махнул рукой, приглашая гостей занять свои места. Один из них был толстым коротышкой в серой тунике со свиноподобным лицом. Выражая мнение хозяина, Вилдеркин насмешливо шепнул на ухо Уолтеру: "Это сокман из Таскера. Прошлой весной у нас в свинарнике свирествовала оспа, и подобные ему сокманы из Таскера среди наших свиней помирали каждый день". Вторым гостем был толстый священник Он низко надвинул на голову капюшон, как будто ему было холодно в доме. Вилдеркин опять поделился информацией с Олтором.